Глава 21. Крипта. Всего на штурм крипты собралось 20 человек. Штат бойцов седьмого отделения в Кёнигсберге был не слишком большим. Всего несколько человек с унтером во главе. Конечно, каждый стоил троих, как в подготовке, так и по снаряжению. Но было ведь совершенно непонятно, с чем им придется столкнуться внутри дворца. Плюсом шли эссены, оставившие из загонщиков восстанавливаться. Все одно от них в сложившихся обстоятельствах толку не было никакого. Также к отряду откомандировали четверку братьев из Экзархата, троих отчитчиков и святого воина, как и заказывали. Ну и сам мастер Кунц с еще тремя магами-инквизиторами помоложе. Считай все семерки в городе. Но три черных рыцаря и один командор – сила весомая. Силовики, как и инквизиторы, были снаряжены богато. Богатырский шлем с бармицей, защищающий как от физических атак, так и от ментального воздействия. Но что было важнее в данных обстоятельствах, модум уберегал бойцов от эманации скверны, благодаря чему даже не обладающие магическими силами люди могли без ущерба для психического здоровья находиться в полноценной геене. У каждого из рядовых боевиков имелся также палаш с девенитовым напылением, парочка пистолетов и укороченный драгунский штуцер с модумными боеприпасами, разумеется. Кое-кто из бойцов щеголял и доспехами, купленными за свой счет, а унтер выделялся еще и перевязью с метательными клинками на груди. «Дар у меня редкий», — сообщил он, заметив заинтересованный взгляд Яна. «Амплификатор я. На полноценные конструкты у меня не виты, ни ширины каналов не достает, а вот на усиление свойств металлов вполне». До службы в конторе работал с модумами, а теперь вот тут. «Мастер Николов» — на прусский манер переделал болгарскую фамилию Кунц. «У нас самородок. Знали бы вы, Ян, чего мне стоило переманить его у коллег. Зато теперь не нарадуюсь. Кладку в полтора кирпича своим ножечком пробить может. С потрясающей при этом точностью». Яну осталось лишь восхищенно покачать головой. «Ничего себе! Действительно редкий дар». С таким куда больше денег, да к тому же в безопасности заработать можно, трудясь в секретных государевых лабораториях по производству модумного снаряжения. А Николов с чего-то решил в силовики податься. Видать, веская была причина. Да и не все в жизни в деньги упирается. Не поскупился Геркунц и на снаряжение для марочных баронов. Как завел в арсенал, Ян только и мог что ахать, а София и вовсе в ступор впала. Новые винтовки... Многозарядные пистолеты, про которые эсны только слышали, но ни разу еще не видели вживую. Стигмы, своеобразные выкройки клейма под гравировку общевойсковых заклинаний. Прикладываешь такой к ногтю на пальце, встроенный конструкт нагревает крохотную печать на пластине и, хлоп, готовый к применению рисунок базового заклинания у тебя на ногте. «Богато живете», – не смог удержаться от реплики юноша. Прусская основательность заставила и его – и сестру тут же выгравировать у себя на ногтях полный набор защитных и атакующих конструктов. Пара минут против нескольких часов, проведенных с раскаленной иглой в руках. Не так давно, кстати, Ян подумывал прикупить себе хотя бы одну стигму, но довольно быстро выяснил, что их нет ни в свободной продаже, ни на черном рынке. А ведь там обычно можно было найти все, что угодно, были бы деньги. «Государственное снабжение!» не скрывая удовлетворения, произнес Кунц. И «Есть свои плюсы». В итоге, после визита в арсенал «семерок», Ян обзавелся не только гравировками, но и многозарядным на три выстрела пистолетом, оставив взамен свой, совмещенный с небольшим топориком. София тоже избавилась от крохотных двуствольных торцероли, а также сменила верный штуцер на что-то чудовищное с тремя вращающимися стволами, каждый из которых – стрелял по отдельности. «Три выстрела против одного!» — пояснила она свой выбор. «Что тут думать-то? Да и не настолько эта штука тяжелая!» Смотрелась при этом девушка с громоздкой винтовкой в руках до да комично. Хорошо хоть переоделась в стандартную форму штурмовиков. Чеголяй она до сих пор в истерзанных панталонах, корсете и офицерском плаще, зрелище вышло бы куда убойнее. Но главным все же было не оружие, а снаряжение. И то, что эссены полностью восстановили свои резервуары. Вышло это, если на деньги приводить, неприлично дорого. Но кто считает золото, когда велик шанс им не воспользоваться? Да, одному лишь Яну пришлось разрядить пять малых рекреаторов, а штуки ведь были одноразовыми и восстановлению не подлежали. Но зато теперь оба охотника – могли схлестнуться хоть с химерой, хоть с низшими, хоть с самим падшим, если последний все же смог протиснуться в реальность. Если все готовы, выступаем, подвел итог Кунц. И вскоре отряд из 20 человек уже входил во дворец Курфюста с одного из второстепенных подъездов. Через центральный вход до крипты идти ближе, но там опасно, да и пространство там много открытого, обосновал свое решение старший инквизитор. Так-то надземную часть дворца мы контролируем, но химеры эти ваши порой на поверхность выбираются, бьют по площадям и отходят тут же. «Тянут время», – кивнул Ян, шагавший по левую руку от инквизитора. «Бей, беги», – отвлекают внимание. «Да понятно, поэтому и надо спешить. Или уже сравнить дворец с землей, как наши святые отцы намереваются». Входов в крипту имелось целых три. В центральном корпусе здания – где в основном и бесчинствовали химеры, и по одному в левом и правом крыле. Каждый из них охранялся полсотни легионеров славянными от преграды глазами. Штурм группа спустилась под землю вправом. Не так давно его закрыли на реконструкцию, обрушилась целая секция стены. Завал практически полностью разобрали, лишь в одном месте людям пришлось ложиться на каменный пол и проползать через узкий лаз, укрепленный свежими распорками. Следующая за ним галерея привела их к небольшому подземному залу в 10 с небольшим квадратных саженей. Вдоль его стен были аккуратно расставлены инструменты, сложены доски. В центре на поддоне лежала куча камней и мелкого щебня. Сюда, видимо, рабочие и выносили обвалившуюся стену с тем, чтобы повторно использовать строительные материалы. Знаменитая германская практичность. Штурмовики не стали входить в зал, выстроившись в колонну в коридоре идущий в середине построения кунц протиснулся вперед и вытащил из за пазухи сложенный в четверо лист бумаги план подземелья за этим залом короткий переход сообщил он покрутив лист за ним такое же помещение потом поворот и длинные сажени в 15-20 галерея заканчивающаяся развилкой по правую руку пойдут захоронения боковых отпрысков правящего дома а по левую – основных. Сделаны они в виде келей, и всего их, так, штук, наверное, 25. С нашей стороны самые древние идут, дальше посвежее. Заканчивается это еще одной технической комнатой, вроде той, которой выводит на большой алтарный зал с небольшой часовинкой в центре. Дальше – то же, что и с нашей стороны, только в зеркальной проекции. Химеры в алтарном зале. Не спросил, а высказал мнение Ян. Именно оттуда тянуло скверный, позволяя определить источник. «Ну а где им еще кучковаться?» — ухмыльнулся инквизитор. «Тут больше просторных помещений нет. Все-таки подземелья нет для променадов и балов рыли. В центральной зале они, конечно. Только вот идти к ним придется через узкие коридоры и келей эти с гробами, будь они неладны. А там что угодно может случиться». Охотник прекрасно понимал обеспокоенность командира группы. Идущей цепочкой, а иначе тут не выйдет, бойцы будут прекрасной целью для химер, которые к бабке не ходи подумали о том, чтобы устроить засады на всех возможных направлениях атаки. С центрального спуска все еще хуже, успокоил инквизитор слушающих. Широкая винтовая лестница, которая простреливается на всем протяжении, выходит сразу в алтарный зал. Вот не подумали предки нашего Кюрфюста о том, как людям будущего штурмовать этот подвальчик или наоборот, подумали. Но на этот случай у меня есть договоренность с Аптионом у центрального в крипту хода. Он вытащил модом связи, активировал его и сообщил появившемуся тусклому лицу молодого человека. «Давай, Фридрих, пошуми малость!» Ян одобрительно кивнул. Что-то такое он и предполагал. Полусотня легионеров у входа, ведущего прямо в алтарный зал крипты, обозначит намерение атаковать. А штурмовая группа тем временем воспользуется шумом, преодолеет опасный участок пути и ударит адским выкормышем в тыл. В идеале, по крайней мере, так бы было. Но где он, тот идеал? Стоило только инквизитору прервать связь, как в отдалении, приглушенные расстоянием и толстыми каменными стенами, затрещали выстрелы. А повел своих людей в бой, отвлекая внимание химер на себя. «Ну, и мы пошли». «С божьей помощью!» – прошептал Кунц, а потом уже в полный голос скомандовал. «Шнелли! Шнелли!» Бойцы, держа оружие наготове, двинулись вперед. Зал с инструментами, коридор и следующее за ним помещение группа прошла без всяких происшествий. Но стоило им выйти в галерею с захоронениями, как случилось первое столкновение с врагом. Три уродливые туши, в которых Ян без труда опознал гончих выскочили из келей, и бросились на людей. Эффекты неожиданности они в полной мере не реализовали, все-таки штурмовики именно здесь и ждали подобного. Но своим видом смогли деморализовать боевиков. «Семерки» все же специализировались по борьбе с врагами трона, а не силами ада. И хоть проходили соответствующую профильную подготовку, но видеть низших в такой близости от себя доводилось далеко не всем. Можно сказать, не растерялся только амплификатор ДСН-ы. Первый неуловимым движением руки отправил в полет острый клинок, который буквально от глотки до копчика пронзил одну из гончих Двух других спалили магией Ян с сестрой. При этом, правда, Ян едва не зацепил пульсаром бойца, на которого нацелился демон. А София выдала несколько большую, чем нужно, мощность огненного шара, опалив брови сразу троим людям кунца. «Надо бы рассредоточиться», — сказал Ян, когда стало ясно, что тварей только три и нового нападения не последует. Поубиваем же друг друга. Разойдемся, можем начать людей по одному терять, возразил старший инквизитор. Предпочту дружеский огонь. Следующая келья оказалась пустой, а вот третья встретила их чем-то странным и ранее невиданным даже охотниками. Крышка саркофага, под которой хранились мощи кого-то из предков нынешнего Кюрфюста, вдруг взорвалась каменным крошевым, а из темной глубины выскочили пять толстых, сотканных из костей и тьмы хлыстов. Один из них, вытянувшись, словно брошенное копье, сходу ударил по ближайшему штурмовику, без труда пронзив и доспех, и скрывающаяся под ним плоть. Мужчина даже вскрикнуть не успел, только кровью кашлянул и умер. Четыре других костяных щупальца тоже попытались атаковать, но налетели на поставленные магами щиты и успеха не достигли, после чего сразу скрылись в келье и затихли. Один из молодых инквизиторов на всякий случай проверил пронзенного товарища, повернулся к старшему и с сожалением покачал головой, мол, мертв, никаких сомнений. Кун кивнул и что прошептало четчикам. Те, державшиеся в середине построения, под прикрытием людей из «семерки» и своего богатыря, тут же затянули песнопения. «Некроконструкт», – морщись пояснил глава отряду Эссеном. «Никогда не видел, только слышал о таких. Ловушка из плоти и некроэнергии. Среди химер явно кто-то умеет с ней работать». Ян, когда услышал его, сразу же вспомнил, как читал об этой особой магии, которой владели некоторые из культистов. «Некромантия». Так ее называл автор исследования, какой-то пражский демонолог, которому лично пришлось столкнуться с владеющими ею слугами ада. «Мерзость!» – заявила София, расстроенная тем, что не успела пострелять по некроконструкту. «Совершенно с вами согласен», – кивнул Кунц. «К счастью, я слышал, эта магия отлично разбивается экзорцизмами». Пару минут спустя, когда отчитчики закончили, Прикрытый щитом штурмовик заглянул в келью, но обнаружил там только разрушенный саркофаг и беспорядочно разбросанные пожелтевшие от времени кости. Дальше двигались в новом порядке. Первым шел штурмовик, которого маги со всех сторон закрыли защитными конструктами, а за ним уже все остальные. Пока прошли коридор с захоронениями, костяные копья атаковали их еще дважды. Оба раза они не справлялись с защитой и уничтожались отчитчиками. Но темп отряд потерял, что, скорее всего, и было главной целью неизвестного некроманта. К тому времени, как они добрались до алтарного зала, стрельба сверху стихла. А вот концентрация скверны возросла многократно. Настолько, что стала уже серьезно искажаться реальность. Стены подземелья, еще десяток метров назад бывшие каменными, теперь стали пульсирующей плотью, а вездесущий мох исчез, сменившись толстыми жгутами вен и артерий. «Мы словно внутри Левиафана какого идем», заметил Кунц, а двое его коллег вместо слов судорожно кивнули. «Шлемы шлемами, но людям было страшно. Алтарный зал не выкопали, а лишь обустроили и расширили природную пустоту, обнаруженную при строительстве дворца» и уже потом нарыли в ней все прочие залы и коридоры. Был он в поперечнике где-то в сотню шагов высотой, пожалуй, саженей пять, сказать точнее, не позволял царящий внутри полумрак. В центре, как и говорил Кунц, стояла небольшая часовня. Сейчас глазам штурмовиков она предстала, как горящая багровым пламенем гигантская свеча, почти не дающая света. Вокруг нее... Словно деревенская молодежь у костра в ночь на Ивана Купалу стояли с десяток человек, по крайней мере, с ракурса, с которого смотрел Ян. И выглядели они как люди. Они были неподвижны, воздев руки к пламени и что-то, кажется, пели. Какое-то движение наблюдалось, а скорее угадывалось и за пределами этого условного источника света. Ничего определенного, вроде человеческой или звериной тени, Больше понимание, что там кто-то есть. И до тех пор, пока штурмовики не вошли в зал, эта неопределенность сохранялась. Однако стоило только первому бойцу шагнуть внутрь, как в него тут же врезалось бочкообразное тело размером с хряка и столько же весевшее. Разглядеть подробностей не удалось. Несчастного просто выбросило из зала обратно в коридор, из которого тот имел глупость высунуться. По счастью, Человек был укрыт щитами и в результате не особо пострадал, только дух вышибло при падении. «Крот», — сообщила София остальным семеркам, — «ох, я уже жалею, что на все это безумие согласилось». Ян тем временем рассказал соратникам, что крот — это такой низший, похожий внешне на свинью, но с острым бронированным рылом вместо мягкого пятачка, удара которого обычно было достаточно, чтобы человека разорвало пополам. Атаковать демон предпочитает снизу, из-под земли, в которой довольно быстро роет ходы. А еще имеет мощные когти на передних лапах, с локоть длиной. Тупые, но очень крепкие. «И что нам тогда делать?» – упавшим голосом вопросил один из штурмовиков. Зрелый мужчина чувствовал себя не в своей тарелке. Он был готов схватиться с кем угодно, из людей, а вот ко встрече с демонами оказался не готов. «Мы же даже войти не сможем!» «Глупости!» Кунц выглядел так, будто был готов влепить раскисшему бойцу пощечину. «Если бы мы все были так беспомощны, ад уже давно правил бы на земле. Но это не так. Тварям приходится постоянно придумывать новые хитрости, чтобы отхватить хоть кусочек. Мы сильнее и умнее этих тварей». Несмотря на модумы, защищающие разум людей от эманации преисподней, Пораженческие настроения все сильнее овладевали ими. Подземелье, погибший от некротического конструкта товарищ, темнота, посреди которой горит мрачным огнем часовня, культисты вокруг этого противоестественного костра, которому, видимо, предстоит стать вратами, и нападающие из темноты невидимые монстры. Всего этого было достаточно, чтобы испугаться. Ян подумал, что та из химер, что призвала Гиену, гораздо сильнее Алельковича. Она не просто исказила реальность вокруг себя, а наполнила ее всем, что делало скверну такой опасной, неверием в возможность выжить и победить. Кунц, как опытный командир, это отлично понял и попытался поднять дух своим людям, пока они окончательно не превратились в сборище трусов и дезертиров. Конечно, одними речами тут было не справиться, но инквизитор и не делал ставку только на них. «Отчетчики!» – приказал он. «Чин освящения!» Священники тут же затянули молитву, и давление на психику почти сразу ослабло. Кун с тем временем перестроил свой отряд и пустил под потолок алтарного зала парочку осветительных конструктов. Темнота на входе сразу отступила, и стала видна безглазая бронированная морда крота, ожидавшего появления новых гостей. И ни одного. На входе в зал их было около десятка. Большинство находились под землей, выдаваемые лишь кучи поднятой земли и взломанной плитки, но некоторые наполовину вылезли из нор. «Бей!» – тут же крикнул инквизитор. И, получившие возможность видеть врага бойцы, с радостью исполнили приказ. Громыхнули ружья, вспыхнула магия. Одному кроту тут же разворотило морду попаданием сразу трех усиленных конструктами пуль. Еще двое сгорели в пульсарах, вереща детскими голосами. Остальные нырнули под землю и смогли спастись. «Три шага вперед!» — продолжил командовать кунц. «Закрепиться на входе!» «Эссены, сделайте что-нибудь землей, чтобы ни одна тварь свинячья оттуда не вылезла!» Тактика постепенного наступления дала результат. Весь отряд смог выбраться из коридора в зал, благодаря магам занять плацдарм и ощетиниться оружием. Отстрелявшиеся бойцы принялись за перезарядку, одаренные за восстановление потраченных заклинаний. Ян, который в первом боевом столкновении никак себя не проявил, взял на себя функцию защиты соратников. Кроты попытались напасть еще несколько раз. Кровожадные твари прорыли под землей ходы и намеревались атаковать в излюбленной своей манере. Выскочив из-под земли, знакомая с их повадками София отложила на время менструозную винтовку – чиркнула себя ножом по ладони и кровью нарисовала на каменных плитах сложный сигил Раум. Пол тут же приобрел значительную прочность, и первые напавшие на людей демоны не смогли проломить его, только вспучили плиты. Особым умом этот вид низших не отличался. Столкнувшись с препятствием, которое они не могли преодолеть сходу, твари начали биться мордами, а пол в одной точке. Вскоре им удалось взломать преграду, и один демон вылетел наружу, пробив усиленный магией камень. Вот только ждал его не фонтан крови из разорванного человеческого тела, а шквал свинца, мгновенно нашпиговавший толстую тушу. Мертвого демона тут же оттащили в сторону и приняли второго, который повторил судьбу своего предшественника, а потом третьего и четвертого. Лишь на пятом до низших дошло, что наверху их не ждет ничего хорошего. И они отступили. А люди смогли получить небольшую передышку и возможность укрепиться на захваченном плацдарме.